Глава 8. Для Камина было уже слишком тепло. Впрочем, разговор не должен выглядеть подготовленным, он должен начаться спонтанно. Когда они уложили спать Давида и прибрались в кухне, он сказал. «Я сегодня читал про Чарльза линберга Американский летчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку в 1927 году. У него действительно была семья в США, а также три женщины в Германии, родившие ему детей. «Ты знала, что у него было две семьи? Одна в Америке, и одна в Германии. Вот это действительно стресс». «Стресс? Ну, если бы у меня, кроме тебя и Давида, была еще какая-нибудь Ута и какой-нибудь Дани в Дюссельдорфе, это был бы стресс в чистом виде. А у линберга было пятеро детей в Америке и трое в Германии». «Вот именно!» – она рассмеялась. «Америка и Германия – это проще, чем Берлин и Дюссельдорф. Американская жена знает, что муж в Германии, и что в данный момент с него взятки гладкие, и то же происходит с немецкой женой, когда ее муж в Америке. А тот, кто в Берлине, может быть и в Дюссельдорфе, и наоборот. Любить одновременно двух женщин и восьмерых детей? А ты что, можешь любить только одного ребенка?» «У нас один, но если бы не живопись, я ничего не имела бы против кучи детей, и всех бы их любила, как другие родители в многодетных семьях. А две жены? Когда он был у одной, другая была далеко и наоборот. У него было две жизни, два мира. Так почему бы ему не иметь двух жен? Неужели это так просто?» Когда мы с тобой познакомились, ты преподавал здесь в университете и одновременно участвовал в одном проекте в Мюнхене, и то и дело ездил туда на несколько дней. И там и здесь ты был один и тот же, и в то же время не совсем. И, наверное, университет только выигрывал от того, что ты, участвуя в том проекте, был немного другим, а мюнхенский проект выигрывал от того, что ты работал в Берлине». И его жены тоже выигрывали от того, что он был с ними немного другим. «Не знаю, а ты не допускаешь мысли, что немецкая жена была рада видеть Линдберга после его возвращения из Америки другим, новым, свежим? Да и он сам, наверное, воспринимал себя по-другому». Она снова рассмеялась. «А когда он возвращался из Германии в Америку и испытывал угрызения совести, он был со своей американской женой особенно нежен». «Во всем этом что-то есть, верно?» Мартин кивнул. «Может, и Ула была особенно нежна с ним, потому что испытывала угрызение совести?» «Дети», — задумчиво произнесла она. «С детьми, конечно, все сложнее. Для них гораздо больнее узнать о другой семье и о других детях. Взрослые никогда не доверяют любви на все сто процентов». «А дети верят, и когда узнают, что они для отца не настолько важны, как им казалось и верилось...» Она грустно посмотрела на него. «Мне жаль этих троих детей в Германии. Их американским братьям и сестрам, наверное, было легче. в Впятером легче верить в то, что они нужнее других, чем втроём Она заплакала, и он обнял ее. «Почему я так мало значила для своего отца?» «Понимаешь...» Мать и бабушка говорили, что он абсолютный ноль. Но чтобы любить своего ребенка, вовсе не обязательно быть яркой личностью. Он ушел, когда мне было полтора года. Я видела старые фотографии. Я не была уродом, которого нельзя полюбить. Она заплакала еще громче. «Дело не в тебе. Может, он просто был глуп или бессердечен, а может, смертельно болен и ушел, чтобы спокойно умереть». «Да мало ли может быть причин!» Он отвел ее в гостиную, сел с ней на диван и взял ее за руку. «А ты хотела бы с ним познакомиться, если бы у тебя была такая возможность?» «Не знаю», — она пожала плечами и вдруг решительно заявила. «Да, хотела бы», — она рассмеялась. «Может, он вполне симпатичный, Ноль, а может, говнюк, и я скажу ему, что он говнюк». «Вы не пытались его разыскать?» «Ты имеешь в виду с помощью честного детектива?» «Не думаешь, чтобы мать и бабушка захотели потратить на это хоть один цент?» Она опять рассмеялась. «Да нет, я в этом просто уверена». «Может, нам попробовать?» Она покачала головой. «Я бы и чувствовала себя предательницей по отношению к ним. Встретиться с ним случайно – это другое дело, а искать его я не могу».